Глава тридцать ш е с т Завернутые с головы до ног в цветастое покрывало, солнцезащитными очками, закрывающими глаза и часть лица, мы чувствовали себя намного спокойнее, как в детстве, когда, сложив руки над головой, говорили: "Я в домике". Вот и сейчас этот тонкий слой шелковой ткани был тем самым домиком, защищающим нас от чужих взглядов. Никто больше от нас не шарахался, и порою нам приходилось буквально продираться сквозь толпу. Народу прибавилось, торговля шла намного бойче. Я даже не сразу обратила внимание, что людской поток вынес нас прямо на с т о я щ и х у прилавка горил, тех самых лохматых и страшных. Роза резко шарахнулась от них, утаскивая меня за собой, попутно зацепив корзину, доверху наполненную круглыми, колючими, похожими на репьи штуками. Несколько колючек прицепились на подол ее балахона, пришлось остановиться и отдирать их от нежной материи. Колючки неведомой фигни оставляли на ткани безобразные затяжки. Лохматые амбалы оглянулись, один из них смешно зашевелил носом, принюхиваясь. Его взгляд прошелся по толпе, скользнул по нашим замершим фигуркам и, не задерживаясь, переместился на симпатичную девушку с ярким птичьим хохолком на голове. Девушка шла не поднимая глаз. Амбал вздохнул и отвернулся. Не везет сегодня монке, хохотнул торговец лавки, у которой мы сейчас стояли. Они здесь уже несколько часов ходят, все никак не могут найти себе пару на вечер. Он переговаривался со своим соседом, который, махнув рукой, ответил: главное, чтобы они до вечера ушли подальше. Помнишь, как они прошлый раз разнесли пол рынка? Отлепив еще одну колючку и закинув ее в корзину, я кивнул Розе. Мы с ней по большой дуге обошли лохматых монки, ищущих себе девушку на вечер. Быстрым шагом устремились к выходу с рынка, когда до меня донесся. Такой знакомый перезвон хрустальных колокольчиков. Я резко остановилась, не ожидая этого. Роза наткнулась на меня сзади. Закрутившись на месте, я искала глазами знакомую вывеску. Не может быть! Замерла перед дверью. Волшебная лавка, прочитала Розальва. Значит, мне не показалось, и перед нами бродячий магазинчик тетушки Флоры. Словно боясь, что он снова исчезнет, я со всех ног бросилась вперед, хватаясь за ручку. Дверь легко отворилась. Над головой чистыми переливами хрусталя зазвенели колокольчики. Мы с подругой шагнули в прохладный полумрак волшебной лавки. Стоило нам только войти, как стало тихо. Шум и суета остались там снаружи. Здесь же время, словно остановилось. Услышав стук каблучков по ступенькам, я подняла голову, глядя на лестницу. Сначала появились голубые туфельки, украшенные розовыми бутонами. Затем подол пышного платья, усыпанный распустившимися цветами. Флора не спеша спускалась вниз, а мое сердце замерло, вспоминая слова бабушкиной подруги: "Мой магазинчик всегда появляется там, где он кому-то нужен". А нам сейчас как никогда нужна помощь, ведь мы словно на перепутье дорог и неизвестно, где та самая, которая приведет нас домой. Я стянула с головы покрывалые очки. Подруга последовала моему примеру. Доброго дня, милые барышни. Хозяйка магазинчика сошла с последней ступеньки, с т а й кабачек б о в е л а с ь над ее головой. Стоило им только опуститься на высокую прическу, собранную из завитых локонов, или на платье, они тотчас замирали, становясь еще одним украшением этого яркого наряда. Здравствуйте, тетушка Флора. Я шагнул а к ней. Рада нашей встрече. А уж как я рада, милая! Как там бабушка? Поинтересовалась я делами родственницы. Да что ей сделается! Флора чуть повела плечиком, и одна из потревоженных бабочек взлетев запорхала н а д ее головой. Я освободила Мора, он здесь на ярмарке. Я следила за тем, как она отреагирует на мои слова. Флора невозмутимо улыбнулась. Именно поэтому я здесь. Хочу предложить тебе одну вещицу. Думаю, тебе понравится. Флора обошла прилавок, склонившись вниз, достала небольшую деревянную шкатулку, обернутую потрепанным, выцветшим от времени куском ткани. Поставив шкатулку на прилавок, она подвинула ее в мою сторону. Открой. Я протянула руку, неожиданно заметив, как подрагивают мои пальцы. Что же там внутри на этот раз? Слишком резко открытая крышка шкатулки глухо ударилась о прилавок. Внутри в уютном бархатном гнезде? Лежала черная, словно ночь, звезда, точно повторяющая контуры моего амулета, который я носила никогда не снимая. Кончиками пальцев провела по молнии вырезанной в центре камня. Пальцы знакомо кольнула. По камню скользнули магические всполохи. Это вторая часть твоего амулета, Марина и Мор, светлое и темное начало. Когда случился тот инцидент на т а и в а н е амулет разделился на две части. ни м а р е н а ни Мор больше не могли владеть им. Лишь теперь, когда Мор обрел свободу, станет свободной и м а р е н а Собери амулет, т в о е дина. Я вытащила из запазухи серебристую цепочку, взяв черный камень в руки, поднесла его к своему амулету. На мгновение мне показалось, что камень превратился в жидкость. Он перетек на амулет, заполняя собой все его пространство. В центре сверкнула серебряная молния. Я присмотрелась. Теперь камень не казался таким черным. Внутри него словно вспыхивали звезды. Да что там звезды, целые миры. Они завораживали, гипнотизируя, затягивая меня внутрь этой вселенной. Очнулась я, сидя в кресле. р о з а л ь в а и Флора сидели рядышком за круглым столиком, пили чай и мило беседовали. А я? Я смотрела на них и счастливо улыбалась. Ведь у меня на груди висела н и что иное, как порталный ь амулет, способный открыть портал в любую точку вселенной. Информация, полученная мной только что, еще раскладывалась по полочкам в моей голове, но я уже знала, что теперь в любой момент я могу вернуться домой в любой из двух миров. Пришла в себя. Флора первой заметила, что я наконец очнулась. Твои глаза, они похожи на звездное небо. Розальва обеспокоенно смотрела на меня. Скоро пройдет, успокоила ее Флора. Это порталный ь амулет. Я не спрашивала, я утверждала. Флора склонила голову, соглашаясь с моими словами. Мы можем вернуться домой. Флора кивнула еще раз. Теперь ты хранительница порталного ь камня. Флора поднялась с кресла. Столик с чайными чашками исчез, стоило мне только моргнуть. А хозяйка волшебной лавки уже направлялась в сторону прилавка. Вам пора, меня уже ждут в другом месте. Опомнившись, я достала два мешочка с к р е д а м и вырученными с продажи крема Чармали, положила их в коробочку, стоявшую на прилавке, вспомнив, как когда-то давно, словно в другой жизни, положила в нее тысячную банкноту. Ведь именно с этого и начались все мои приключения. Натянув очки и завернувшись в покрывало, мы открыли дверь, выходя наружу. Нас сразу же оглушил разноголосый рыночный шум. Обернувшись, знала, что не увижу знакомой двери. Волшебная лавка уже где-то далеко, возможно, на другой планете, в ином мире. Возвращаемся в гостиницу. Впереди замаячил тот узкий проход между зданиями, через который мы попали на рынок. Теперь нас уже ничто не могло удержать на месте, ведь скоро мы будем дома. Выбравшись с рынка, мы закрутили головами в поисках свободного такси, на котором мы могли бы вернуться в гостиницу. Взгляд упал на остановку общественного транспорта. Разальва поняла меня без слов. Не прощу себе, если не прокачусь на этой многоногой гусенице, хохотнула подруга. Я согласно кивнула. В этот раз гусеница была изумрудно-зеленой. Проезд стоил один крет. Протянув вознице прямоугольную металлическую пластинку местной валюты. Мы забрались на спину огромной зверюшки, хрустевшей сочной зеленью, до которой наконец сумела дотянуться. Пристегнувшись к креслам специальными страховочными ремнями, приготовились к незабываемой поездке. Резко рванув с места, транспорт развил неплохую такую скорость. Гусеница резво перебирала многочисленными ножками, пытаясь добраться до в о ж д е л е н н о г о пучка травы, висевшего прямо перед ней. Ветер свистел в ушах. Сидения то подскакивали вверх, то резко проваливались вниз, словно мы катались на американских горках. В общем, до гостиницы добрались с ветерком. Ух, классно прокатились. Вот только мой вестибулярный аппарат с этим не согласился. Меня слегка покачивало. Розальва, р а с т о п ы р и в руки в стороны и неуверенно стоя на ногах, пыталась найти точку опоры. Со стороны мы больше всего походили на пьяных матросов, сошедших на берег после очень продолжительного плавания. Встряхнув головой, замерла, давая своему организму возможность немного отойти от бешеной скачки на бешеной гусенице. Земля под ногами наконец-то перестала предательски покачиваться. Да уж, это я точно никогда не забуду. Подруга стояла рядом и счастливо улыбалась. Если честно, эта поездка дала выход накопившемуся адреналину, и теперь мы обе чувствовали себя намного лучше. Сказывалась неопределенность и напряжение последних дней. Надеюсь, они теперь позади. Осталось только собрать всю нашу живность, которая нежилась в спа-салоне, пока мы бегали по рынку, п р я ч а с ь от любвиобильных лохматых монки и пугали народ, завернувшись в одеяния местных монахинь. Еще мне хотелось попрощаться с экипажем Парнаса. Это неправильно, если мы уйдем вот так, не сказав никому ни слова. Эти люди стали нам по-настоящему дороги. Поднявшись на свой уровень, подошли к нашему номеру, дверь в который была приоткрыта. Я напряглась, готовая в любой момент выхватить свои эльфийские кинжалы, п о д к р а в ш и с ь к двери, заглянула в щелочку. Передо мной развернулась чудная картина. На одной из кроватей лежала Скизи, поблескивая белоснежной шерсткой. Да-да, я ни с к о л е ч к о не преувеличиваю. Шерсть мантикоры переливалась разноцветными искрками, о словно ее побрызгали специальным лаком с блестками. Рядом с ней лежали ш у р ш а р и к и Такое впечатление, что эти меховые помпоны настолько распушились, что стали вдвое больше. На второй кровати, задрав л а п ы к потолку и изображая из себя морскую звезду, Лежал Матвей с выражением бесконечной неги на усатой морде. Таким счастливым и расслабленным я его еще не видела. И еще вся эта четверка безбожно храпела, даже не позаботившись закрыть за собой дверь. И только м у ш к а стояла на страже своих лохматых товарищей, покачивая всеми своими ловушками. Все они сейчас были повернуты в сторону двери. Видимо, моя малышка услышала, как мы подошли, и теперь хищно щелкала п а с т я м и цветочных бутонов. Ложная тревога. Обернулась я к подруге, вставшей в боевую стойку. Открыла дверь, входя, помахала мушке рукой. Это мы вернулись. Мухоловка радостно затрепетала листочками, выражая свою радость. Какая же она у меня умница. с к и з и приоткрыла один глаз, глянула на нас и грациозно перевернулась на спину. В отличие от Матвея. Она больше походила на сверкающую белоснежную снежинку. Я тоже хочу в этот спа. Зависливо вздохнула Розальва. Ладно, пусть д р ы х н у т Пойдем, пока попрощаемся с ребятами, предложила я. Оставив рюкзак Мушки, закрыв за собой дверь, спустились на нижний уровень и буквально столкнулись там с входящими в гостиницу Керном и Мичелом. т Ребята сейчас чем-то напоминали Матвея, словно сметана объелись. Но довольное выражение пропало с их лиц, стоило только сказать, что пришла пора расстаться. Жаль, я надеялся, вы дальше полетите с нами. Насупился Керн. Эх, с вами было так весело. Мич тоже п о к р у с т е л Нам пора домой. Практика в магической академии скоро закончится, и если мы не успеем ее вовремя сдать, можем остаться первокурсниками на второй год. Пока разговаривали, к нам присоединились и остальные члены экипажа. Не было только капитана, оставшегося на корабле. Рик, отведя Розальву в сторонку, просил при первой же оказии прислать ему сборник рецептов. Инженер по-отечески напутствовал нас быть осторожными в пути. А Доминик неожиданно для всех сгреб меня во хапку, обнимая и, кажется, даже украдкой смахнул слезу. Так и знала, что Старпом, несмотря на свой суровый вид, настоящий романтик. Напоследок попросили передать капитану Парнаса н а ш е и с к р е н н е е спасибо. за все, что он для нас сделал. Вот и все, пора возвращаться. В номере с трудом растолкали дрыхнувших котов, сообщив им радостную весть. Расслабленную негу с них как рукой сняло. Матвей деловито нырнул под кровать, вытаскивая оттуда свои переноски. с к и з и по одному закинула туда шуршариков. Они попытались что-то там пищать, но мантикора строго поддала им лапы и те замолкли. Мушку запихнули в большой полотняный мешок, который взяла Розальва. Последний раз окинув взглядом гостиничный номер, проверили все ли мы взяли. с к и з и и Матвей затаились в переносках, рюкзак висел у меня за спиной. Во всей этой суматохе мы даже забыли снять наши шелковые п о к р ы в а л о Это я заметила мельком, взяв в руку висевший у меня на груди порталный ь амулет. Мне только нужно представить то место, где я хочу сейчас оказаться, остальное сделает магический артефакт. Воздух перед нами пришел в движение. Очертание стены и двери стало размытым, и вскоре на их месте появились ворота Магической Академии. Крепко взявшись за руки, мы шагнули вперед, попадая из тесной комнатки прямо на лужайку у стен Магической Академии Тайвана. Сейчас каникулы, и у ворот Академии оказалось не так много народа. Они замерли, глядя на наше неожиданное появление. Но вот кто-то крикнул: «Они вернулись!» И все сразу пришло в движение. А мы н а к о н е ц о сознали, мы дома.